Мне позвонил человек, который заявляет, что ему об этом известно и что в этом з а м е ш а н о еще несколько человек. И кто же это такие? Пока что у меня есть только одно имя. Я набираю побольше воздуха в легкие. Сыграю в мистера Арчера. Буду сливать информацию маленькими порциями. Смаут, говорю я н а й л у д э н и е л Смаут, наш человек в Багдаде. Нейл молчит несколько секунд, потом я слышу, как он вздыхает. Смаут. Пауза. Понятно. Еще одна пауза. Итак, медленно, раздумчиво говорит он, если в этом деле замешаны рак, то вполне возможно, что Моссад мог этим заинтересоваться. Хотя один из наших самоликвидаторов. И сам был явно семитских корней. Как и Иван у н у верно? Хм, интересно. Иван Нуну Мордехай родился в 1954 году, израильский ученый, в 1986 году, сообщивший миру, что Израиль ведет работы над созданием атомного оружия, приговорен израильским судом к 18 годам тюремного заключения. А ты понимаешь, говорит он, что эта вся твоя информация может вполне оказаться Дезой? Может, это надежный источник? Нет, это новый источник, насколько я могу судить. И пока я получил только несколько имен. Так что вполне возможно, что это Деза. Очень даже возможно, даже более чем. Ведь ты сам это говоришь. Так значит ты все же думаешь, что это Деза? Я тараторю безумолку, и вдруг чувствую, что в а л я ю дурака, и мне становится не по себе. Ты сказал, что есть еще и шестое имя. Спокойно говорит Нейл. Есть какие-нибудь намеки? Источник назвал мне только по его словам кодовое имя. И какое же? Не терпеливо говорит Нейл. Понимаешь, слушай, Камерон. Я к л я н у что дорогу тебе перебегать не собираюсь, если э т о тебя в е с о к о и т В этом я не сомневаюсь, говорю я. Это и так знаю. Просто, просто это может казаться мыльным пузырем. Вполне вероятно, и все же. Слушай, Нейл, я хотел бы с кем-нибудь поговорить. Что ты имеешь в виду? С кем-нибудь из действующих. Но ты понимаешь. Так с кем-нибудь из действующих невозмутимо повторяет н а й л Ох, закурить бы. Да, говорю я. С кем-нибудь из действующих, кто еще служит, с кем-нибудь, кто посмотрит мне в глаза и скажет, что м и 6 или кто там еще никакого отношения к этому не имеет, с кем-нибудь, кому я могу доверить все это. Хм. Я д о в е м о время подумать. Наконец н а й л говорит. Всегда найдутся люди, с которыми можно побеседовать. Слушай, я презентирую на этот счет кое кого из моих источников. Посмотрим, какая будет реакция. Но я знаю, что если выйду с таким предложением, они, прежде чем решить, что им предпринять, захотят узнать, с кем имеют дело, они захотят узнать твое имя. Почему нет? Я не против, можешь меня назвать. Тогда договорись. Я дам тебе знать, какая будет реакция. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Сказать по правде мне и самому. И интересно увидеть. Конечно, если это не Деза. Хорошо, говорю я, в п и р я я с ь в свой книжный шкаф за монитором. Не увижу ли я сквозь него, у кого можно стрельнуть сигаретку? Ты очень любезен, Нейл. Я тебе благодарен. н е з а что? Ты когда у нас появишься? Или вам пиктам нужно сначала везу получить? Пикты — кельтские племена, населявшие Шотландию до середины IX века, когда были покорены скоттами, а вскоре смешались с ними. Ты прибываешь к Лейтонскому дому мистера Оливера в девять часов, как и было договорено с ним. При встрече сегодня в магазине в с о х о х у он за это время успевает вернуться из магазина, поужинать, посмотреть свою любимую мыльную оперу и принять душ. Его квартира занимает второй этаж кирпичного домика в ряду других. На первых этажах магазинчики, ресторанчики и офисы. Ты нажимаешь кнопку домофона. Алло, мистер о л и в е р это мистер Мэллин. Мы встречались сегодня днем, да, да, помню. Гудит электропривод замка. Внутри за тяжелой и надежной дверью лестница с ковровой дорожкой, в которую утопают ноги, обои в стиле р е г е н с т в а стены вдоль лестницы увешаны викторианскими пейзажами в богатых р а м а х Мистер Олвер появляется на верхней площадке лестницы. Это толстенький. Маленький человечек землистым цветом кожи и совершенно черными, на твой взгляд, крашенными волосами, н а нем брюки и кашемировый кардиган поверх жилетки, рубашка из ч и с т о в о шелка, галстук, шлёпанцы от него сильно пахнет поло. Добрый вечер, говоришь ты. Да, да, прошу. Тебе и слышится прошу. Ну а ты знаешь, что он хотел сказать? Когда ты достигаешь вершины лестницы, он отступает в сторону и протягивает руку, одновременно оглядывая тебя с ног до головы. Ты бы не возражал, будь свет, а такой м а л е н ь к о й л ю с т р ы в прихожей не такой яркий. Усы к о л т с я у тебя подносом. Вы обмениваетесь рукопожатиями. в о ж а ч ь е мистер Оливер, а влажная и крепкая. Его взгляд п а д а е т на толстый портфель у тебя в руке. Проходите, к и л а е т о н Атмосфера гостиной немного претенциозна. Мистер Оливер любит ворсистые белые ковры, мебель обтянутую черной кожей, металлические хромированные столы со стеклянными столешницами. Почти всю стену занимает телевидеоаудиокомбайн. Присаживайтесь. Хотите выпить? Половину звуков мистер Рольвер глотает, но вот топят ь понимая, что он говорит. Ты садишься на край кожаного диванчика, сгорбленная фигура, портфель на коленях. Ты даешь понять, что не р в н и ч и ш ь На тебе дешевый костюм, и ты все еще в печатках. Хм, судовольствием говоришь ты, стараясь казаться взволнованным и неуверенным в себе. Конечно, ты не р в н и ч и ш ь но совсем не в такой степени. Мистер р о л и в е р подходит к хромированному бару дымчатого стекла. Что предпочитаете? Хм, у вас есть апельсиновый сок? Мистер о л и в е р смотрит на тебя. Апельсиновый сок, говорит он, и н а к л о н я е т чтобы заглянуть в маленький встроенный в бар холодильник. Себе он наливает водку, с к о л о й и садится на диван слева от тебя. Тебе кажется, что... Он как-то подозрительно поглядывает на тебя. Может быть, твой маскарад не обманул его? Думаешь ты? И начинаешь беспокоиться. Ты нервно кашляешь. И так, мистер Нерлинг говорит он, что же у вас для меня есть? Понимаете? Говоришь ты, оглядываясь. Ты наблюдал за этим домом всю вторую половину дня. Ты почти уверен, что здесь больше никого нет. Но все же какие-то сомнения у тебя остались. Как я вам уже сказал в магазине это нечто особенное, нечто, насколько я понимаю, пользующееся спросом. О чем же т а к о м о с о б е н н о м идет речь? Э, понимаете, это как бы это сказать, это имеет отношение к насилию в довольно крайнем его проявлении. А еще это имеет отношение, где, где, где т я м Мне сказали, что вы, вы можете, вы можете, что вы заинтересованы в т а к о г о р о д а вещах.